Глава 17. Замыкающий броневик Гудком попрощался с прижавшимся к обочине фургоном и пошел на обгон, догоняя стальную колонну, которая шла в обход города к Складскому району. Горджи, пропустив бронемобиль, свернул на центральную улицу, ведущую к городским воротам. Вообще в городе имелось несколько районов – портовый и складской, предместье, и непосредственно сам тверд с его крепостной стеной и рекой, делящей его напополам. Константин опустил стальной боковой щиток и теперь, опёршись локтем на дверь, с интересом изучал предместье. Трущобами их назвать язык не поворачивался – Тут было множество лавок, которые занимали первые этажи домов. Сами строения чаще всего не превышали трех-четырех. Лада тоже оторвалась от работы по превращению куска кожи в ножны для артефактного ножа, оперлась на спинку сиденья и с любопытством наблюдала за улицей. Тротуары, бросила она, уже неплохо. Согласен, даже в столице я их не видел, поддержал ее Константин. А еще растительность. Тут довольно много зелени. «Этой части твердо сравнительно немного лет», — пояснил Горд. «Застройка за стенами началась лет тридцать назад. И в проект сразу были внесены пешеходные дорожки. Вот в старом городе ничего такого нет. Кстати, тут очень популярны двухколесники. Вон справа один такой». Константин бросил взгляд в указанную сторону и увидел довольно корявый велосипед. Потом понял, что тот далеко не один. Очень много народу крутили педали. Но ну, что, доступный способ передвижения для людей. Сомнительно, что тут пришли к идее общественного транспорта. А пока до порта дойдешь, все ноги стопчешь. Но велосипедами все не ограничивалось. Попалось навстречу нечто, напоминающее мотоцикл с коляской. Дома стоящие вдоль улицы, в основном каменные. Недостатка в этом материале в предгорьях не было. Хотя и дерево тут имелось в наличии, но почему-то предпочитали именно камень, может, как более долговечный. «Людей вооруженных мало», – заметила Калинина. «Да, забыл сказать, хорошо, что ты внимание на это обратила», – тут же включился Горд. «На оружие нужно разрешение, его получают в городской страже. Никакого тайного ношения, только на виду. Если городовой остановит, обязательно предъявить разрешение». Это вне города ходи с чем хочешь, можешь даже пулемет таскать. А тут есть закон. Отсюда такая бешеная популярность у маленьких пистолетиков, и их прятать проще». «Ясно», – Воронцов бросил взгляд на небо, по которому бежали белые легкие облака. «Значит, после банка поедем за разрешением». «У меня-то есть», – возразил Горд. «Я гражданин вольного города Тверда, кроме того наемник. «Ну, хоть кто-то покинет фургон вооруженным, хмыкнула Лада. «Учитывая, сколько раз в нас стреляли за последнее время, ходить безоружным – плохая идея». Константин на это только хмыкнул. «Неплохая», – покачал он головой, – «а суицидальная. Так что в банк, а затем за разрешением». Машина миновала мост какого-то не слишком чистого канала. Чуть выше по течению с такой же грязной набережной сигали в воду мальчишки – Рядом стирали белье женщины. «Да не скоро этот мир придет к стиральным машинам. Хотя, что мешает?» «Лада, ты сможешь сварганить примитивную стиралку? Как в «Союзе»? Бочка с движком на дне?» «Без проблем», — ответил артефакторша. «Это может много стоить. Я бы сказала, это золотое дно». «Вы о чем?» — не понял Горд. «О том ответил воронцов что если останешься с нами станешь очень богатым человеком И городоначальник будет перед тобой шапку ломать главное не упустить выгоду благородные всегда выгоду ищут пренебрежительно произнес подземник Все ищут выгоду ответила лада человек всегда ищет где теплее где сытнее так уж он устроен а деньги просто инструмент нам понадобится очень много денег. Впереди большая война, про которую тут еще не слыхивали. А значит, деньги имеют старую цену, и мы этим воспользуемся. «Умно», – протянул парень. «Старый город», – объявил он, пристраиваясь в очередь из различного транспорта. «Ваша светлость, хочу вас расстроить. Инкогнито сохранить не удастся. Ведун на воротах потребует настоящее имя, и выдуманное прозвище не примет. «Так проверяют всех горожан, и если вы планируете задержаться тут больше, чем на три дня, придется оформлять личинную грамоту. Без нее при проверке можно угодить под крупный штраф или вострок». «Ясно», – рассмеялся Воронцов. «Без бумажки ты букашка. Я знаю, что скрыть кто я не выйдет. Это может создать проблемы, но без этого никак». Очередь двигалась довольно быстро. В основном в ней были местные, которые предъявляли документы и спокойно ехали по своим делам. А вот тем, кто приехал издалека, приходилось съезжать на специальную площадку, где и проходила проверка. Пока плелись к воротам, Константин успел рассмотреть стены. Высокие, метров 15, из серого камня, сторожевые опорные башни. А сейчас там горели светцы и ходила стража. Здесь уже знали о прорывах тьмы. Гор, а как во время тьмы защищается район, который мы проехали, ведь стен-то нет? Подземник как-то странно посмотрел на Ладу, словно она спросила то, что и так все знают, но все же ответил. Мы же проехали установленные стационарные большие свецы. неужели внимания не обратили? Жители платят налог на зарядку рун, которые нанесены на каждый дом. Скорее всего, теперь он станет ежемесячным, и жизнь в городах подорожает. А когда приходит тьма, город окружают специальными артефактами, которые не такие пассивные, как свитцы, не дающие нежити и искореженным приближаться. Это что-то вроде силовых барьеров. Очень дорого, при них всегда ведун и несколько дружинников. Но все это полумеры. Трое высших ведунов подвешивают на время тьмы над городом Солнце-Сварога. Искусственный огненный шар, испепеляющий любую тварь, которая сунется в его границы. Так что в крупные города нежить не лезет. Или не лезла, — добавил он с некоторой обреченностью. В принципе, его можно было понять. Для него города всегда были оплотом стабильности. Чужаки, остановив машину взмахом руки, спросил дружинник, подойдя к открытому окну. «Да» коротко за всех ответил Горд. «На проверку». Указывая на небольшую площадь, приказал страж порядка. «Место номер семь. Ждите, к вам придет ведун. При попытке покинуть место без разрешения, вы будете немедленно уничтожены. Времена нынче смутные». Горд кивнул и порулил в указанную сторону. Затем заехал на расчерченный квадрат с номером семь и заглушил двигатель. «Теперь ждать. Обычно недолго, минут десять. Но сегодня транспорту чужого много, так что, возможно, затянется». Лада, поняв, что смотреть на забор ей неинтересно, скрылась в фургоне и вернулась к работе. Константин же, вытащив папиросу, открыл дверь и спрыгнул на брусчатку. И тут же увидел, как пулемет на городской стене развернулся в его сторону. Воронцов дергаться не стал демонстративно прикурил и, усевшись на подножку, уставился в небо. Гор оказался прав, очередь до них дошла только через полчаса. «Всем покинуть фургон», – приказал ведун, пришедший в сопровождение местных жандармов, которых тут звали городовыми. «Оружие оставить внутри». Константин кивнул, вытащил из кобуры револьвер, кинул его на сиденье. А ноже из беловодья, который он спрятал в руках в сюртука, он благоразумно промолчал. «Назовитесь», – потребовал видун, обращаясь к наемнику. «Горд Малов, прозвище Подземник, наемник, в настоящий момент нахожусь в услужении», после чего протянул ведуну сложенный вдвое лист плотной бумаги. Тот развернул, прочел, провел рукой над печатью, которая вспыхнула зеленым, «Кому служите?» – вернув местный паспорт, – поинтересовался ведун. «Ему!» – мотнул головой горд в сторону спокойно стоящего бывшего детектива. Наниматель продолжал допрос ведун. «Клятва!» «Ого – «Ого!» – уже заинтересованно произнес представитель местной власти, и во ладу, которая стояла следом за наемником, подошел к Воронцову. «Назовитесь...» «Константин Андреевич Воронцов». С легкой улыбкой, наблюдая, как расширяются глаза ведуна, спокойно произнес бывший детектив. «Представьтесь, Ефим склонился в вежливом, но не подобострастном поклоне веду. «Рад приветствовать вас в нашем городе, ваше сиятельство. Я тоже рад, наконец, попасть в него. Путешествие было долгим и не очень спокойным, и мне хотелось бы добраться до ближайшей приличной гостиницы». «Мы вас не задержим, сейчас только проверим вашу спутницу и выдадим подорожные грамоты. Но если вы задержитесь, лучше получить личинную. Стоит это недорого, но избавит от неприятностей». «Благодарю, меня уже просветили, Ефим». Ведун кивнул и направился к Ладе. Там тоже все прошло без всяких проблем, и уже через три минуты у них с Калининой оказались на руках временные документы. Быстро управились, забираясь в кабину, подвел итог проверки Константин. А меня заверяли, что в вольных землях к благородным относятся без особого почтения. «Ну, это касается всех спесивых баронов и графов», — поправил подземник. «А вы же боярин, так что определенное почтение вам будет оказано. Не такое, как в вотчинах, но все же...» Константин задумчиво покрутил перстень на пальце. «Юлия!» мысленно позвал он, у меня к тебе вопрос, почему такое почтение именно к боярам? Боярышня, которая, естественно, видела и слышала все, что происходило, ответила немедленно. Потому, ваше сиятельство, что бояре, несмотря на распад империи, остались хранителями Росской земли, в королевствах свои древние роды, но все вместе они поддерживают границу четвертого плана Астры, не давая тьме обрушиться на явь. Тогда потеря рода – это удар по всем? Да, за годы, что прошли с Великой Тьмы, исчезло шесть боярских родов, включая твой. И это сильно увеличило нагрузку на остальных. Возможно, гибель Воронцовых повлекла за собой возникновение спонтанных прорывов тьмы. Черные ведуны нашли лазейку, которой раньше не было. Вполне логичное предположение, задумчиво заметил Константин. Это также объясняет, почему бояре стараются как можно сильнее усиливаться за счет добытых трофейщиками сфер тьмы. Чем они сильнее, тем надежнее защита. И чем меньше сфер уходит на сторону, тем им проще поддерживать общность. «Куда едем?» – вырвал его из мысленного диалога с Юлией Горд. «План прежний. Банк, управление градской стражи, нужно разрешение на оружие или чинная грамота». Дальше гостиница. Думаю, на сегодня все. Ясно. Тогда нам в самый центр. Константин же изучал старый тверд. Город был торговым, но некоторые особняки могли поспорить с теми, что он видел в разоренной столице империи. Сколько денег было вложено в эти красивые фасады с барельефами, в сады, фонтаны. Да, тут в старом городе жили богато, хвастаясь достатком сильно изменился и транспорт, стали попадаться легковые машины. И не внедорожники, про которые говорила Лада, а настоящие легковушки, напоминающие изящный транспорт первой половины 20 века. Что-то вроде здоровенных, блестящих rolls ройсов у совсем зажиточных и Мерседесов, Хорхов, Опелей у людей попроще. Некоторые были открытыми кабриолетами, другие с полноценной крышей, Но везде были стекла, никаких стальных щитков. Да оно и понятно, сомнительно, что на этих машинах разъезжали в пустошах. Так что их фургон резко выделялся своими броневыми вставками среди всего этого великолепия. Люди, конечно, пальцем не тыкали, но провожали фургон пристальными взглядами. Чем ближе к центру, тем богаче становились дома, тем наряднее люди – Да, здесь не было тротуаров, но городские власти сделали нечто подобное, отвоевав у довольно широкой проезжей части метра три и засадив границу к кустарникам, который был очень красиво и ровно пострижен. Да, новый мир не переставал удивлять бывшего детектива. И вот по этим тротуарам прогуливались довольно нарядные дамы под руку с кавалерами. В моде были длинные платья, шлейф которых волочился по брусчатке, с кружевными рукавчиками и довольно смелыми декольте. На голове обязательная шляпка. Мужчины носили камзолы и высокие сапоги. Обязательный атрибут – трость. Да, мода была странная, нечто среднее между началом 19 века и началом 20. Странный симбиоз. Конечно, чем дальше от центра, тем проще была одежда. Но Константин почувствовал себя неуютно в своей комиссарской кожанке с пистолетом на боку. «После градской стражи поедем искать магазин готовой одежды», — решительно заявил Воронцов. «В этой одежке мы будем привлекать слишком много внимания». «Хотел предложить вам ваше сиятельство нечто подобное, но не осмелился», — слегка виновато произнес подземник. «В следующий раз предлагай и не сомневайся». Остановил его Воронцов. «Ты многое обо мне не знаешь, но скоро мы обязательно поговорим об этом. И ты поймешь странные вопросы, на которые ответ знает каждый ребенок и наши манеры. Но не сейчас». «Верно, не сейчас», — согласился Горд, «поскольку мы приехали». Он остановился метрах в сорока от угла большого четырехэтажного здания с колоннами, на фасаде которого было камнем выложено русский банк. Это самый крупный банк, его отделение есть не только в вотчинах, но и в королевствах. «То, что надо. Оставайся с машиной, а мы с Ладой сходим. И поглядывай за нами, в отличие от тебя мы не сможем взять с собой оружие. Если что случится, вали любого, кто будет угрожать нашей жизни. Ответственность я беру на себя». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – отчеканил Горд, – «но вы пока зря опасаетесь. Здесь, в центре, вам ничего не угрожает. Вон околоточный скучают у входа, а там, в зеленой зоне, где прогуливаются местные шишки, сразу двое городовых. Вам не нужно бояться этих позеров, это они боятся вас». «Все равно приглядывай, арсенал у нас в кузове приличный». «Да уж», – с сарказмом заявил Горд, – одних только патронов россыпью к винтовкам полторы тысячи штук кстати ведун отступил отправил или забыл в тверди гражданским запрещено появляться на улицах с длинноствольным оружием ясно но ну значит и не будем согласился воронцов хватит и пистолетов с револьверами все мы пошли он закинул на плечо трофейную кожаную куртку с золотом почти 300 кун И это, если не считать десятка княжеских червонцев, которые он планировал пристроить тут же в банке. Если Кин не обманул его с курсом, то это еще 120 монет. А еще у него остался его кортик с камнями на ножнах и рукояти, и несколько золотых побрякушек, снятых с тел. Камни из сундука Ави решил приберечь. Не сказать, что он богач по местным меркам, но для старта сойдет. Кроме того, это деньги отряда, не его. Но все равно, это золото – капля в море. Да, его хватит на жизнь, одеться, обуться. Но его недостаточно для войны. Причем для войны, которая даже не началась, и совершенно не ясно, где и когда она начнется. Хотя нет, для него война уже идет. Черный ведун ведь пришел за ним. Значит, ему бросили вызов. Он выжил, но было бы неплохо ответить. Вот только как колоточный в синем сюртуке с серебряным шнуром на груди смерил взглядом мужчину и женщину, подошедших к банку, и отступил в сторону. Да, такие клиенты здесь не появлялись на его памяти. Они предпочитали филиалы попроще. Но запретить этой парочке войти внутрь он не мог. «Шикарное заведение», – заметила Лада, рассматривая пятиметровый потолок с огромной люстрой, мозаичный пол и витражные окна – которое как раз било солнце. «Да уж», — согласился бывший детектив, «они умеют произвести впечатление». Справа и слева были отдельные кабинки операторов. Все из дерева и вполне конфиденциально. Два охранника скучали без дела на стульях с обеих сторон от массивных дверей. На мягких кожаных диванах сидели несколько посетителей. Мужчины и женщины в респектабельной одежде по местной моде. Одна из них, бросив взгляд на новых посетителей, одетых в кожу, в пыльных сапогах, брезгливо скривила лицо и отвернулась к своему спутнику в дорогом конзоле с тростью из красивого черного дерева с серебряной рукояткой. Константин на подобное только усмехнулся. Старое правило «встречают по одежке» начало действовать. А вот сейчас будет вторая часть поговорки «А провожают...» «В его случае провожать его будут не по уму, а по кошельку. Но это будет забавно». Клерк вышел к ним из-за конторки со скучающим выражением на лице. Весь его вид говорил, что им сладой тут не рады. «Чего изволите?» – поинтересовался он через губу. «Так, милейший, с клиентами не разговаривают», – включил максимальную надменность воронцов. «Иначе можно их потерять». Лицо клерка осталось совершенно равнодушным. Ему было плевать на потерю подобных клиентов. «Чего изволите?» – повторил он, и в голосе проскользнула злость. «Он нуждается в уроке», – прошипела из перстня Юлия. «Совсем взорвались». «Полностью с вами согласен, боярышня», – ответил Константин и вперил взгляд в клерка. «Вот что, милейшие, позови-ка мне сюда управляющего вашим банком». Клерк скривился. «А кто ты такой, чтобы к тебе управляющий Агей Ананевич выходил?» «Ты его позови», — ласково, но с угрозой произнес Константин, заметив, как с охранников слетела сонливость. Они уставились в спины неудобных посетителей, но пока не вмешивались. «Потом мы решим, достойны ли мы общаться с ним, и если он не захочет, мы уйдем». Клерк словно проснулся. Он зло посмотрел в спокойное лицо клиента, процедил сквозь зубы. «Ждите». Причем в его голосе проскользнула не только злость, но и торжество. Похоже, управляющий был тем еще фруктом. «Может, уйдем?» – шепотом спросила Лада. «Все, кто был в зале, теперь привлеченной сценой у дверей, смотрели на них». «Нет», – коротко ответил Константин. «Они нуждаются в уроке». Он наглую прошел через зал и уселся на один из диванов рядом с той самой чопорной дамочкой, которая разглядывала его, когда он вошел. «Не правда ли чудесная погода, сударыня?» — вежливо спросил он, глядя на перекосившееся лицо. Та нехотя кивнула и отвернула голову. «Да плевать мне на этих оборванцев!» — раздался откуда-то сверху возмущенный вопль. «Если я буду встречать каждого посетителя, то мне некогда будет выполнять свои обязанности». Константин усмехнулся. Его вся эта история начала забавлять. Плохо, что он терял время. Прошло уже минут пятнадцать, как он переступил порог банка, а дело еще не сделано. Но уходить он не собирался. Пьесу нужно доиграть до конца, особенно учитывая колоритность партнеров. Клерк появился спустя пару минут. За ним следовал среднего роста мужичок в расшитом камзоле и дорогих сапогах с острыми носами. Борода, плеш, толстые короткие пальцы. Он был зол. Хотя нет, он был в бешенстве. «Эти что ли?» — спросил он у клерка, остановившегося перед бывшим детективом. Мужчина только кивнул. «Что вам угодно?» — справившись с собой, спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. Но вышло плохо, он почти рычал. «Мне бы хотелось открыть счет в вашем банке», поднимаясь, произнес Константин. «У вас очень хорошее обслуживание». Управляющий смерил его сердитым взглядом. «Веренное мне центральное отделение работает только с привилегированными клиентами». «Я хотел бы открыть счет», повторил бывший детектив. Его уже начала утомлять эта комедия. «Ну, хотели открыть счет, так открывайте. Я вам зачем понадобился? Пахом тут поставлен для того, чтобы помогать клиентам. И должен вас предупредить. В нашем отделении минимальная ставка 200 кун. Золотом, разумеется». «Вы мне понадобились, поскольку ваш человек отнесся к нам без должного уважения. И я настаиваю, чтобы этого дурака перевели в полотеры». «Вы настаиваете?» – взрычал управляющий. «Да кто вы такой, чтобы мне указывать?» «Константин Андреевич Воронцов», — чеканя каждое слово, произнес бывший детектив. «Да мне плев...» — начал управляющий и резко заткнулся. «Кто?» — сглотнув, переспросил некогда очень важный, а сейчас испуганный мужчина. «У вас еще и со слухом плохо, Агей Ананевич», — поинтересовался Воронцов. «Мне очень нравится ваш банк, но очень не нравится в нем обслуживание». «Ваше сиятельство», — тут же заблел управляющий. «Но мы же не знали, мы сейчас же все исправим». «Я бы на твоем месте развернулась и ушла», — зло произнесла Юлия. «Нет», — ответил Константин. «Именно сейчас я никуда не уйду. Я потерял много времени, и мне нужно избавиться от этой тяжеленной сумки с золотом». «Итак». Посмотрел он в испуганные глаза управляющего. «Мы с моей спутницей хотим открыть совместный счет, на который положим энную сумму в золоте. Мы можем это сделать в вашем банке?» «Конечно, ваше сиятельство», – заверил его Агей. Константин бросил взгляд на застывшего и совершенно растерянного Пахома. «А этого человека уберите от дверей. Он совершенно не умеет разбираться в людях». Как гласит поговорка, встречают по одежке, а вот провожают по уму. Он видит только блеск и мишуру. Интересно, сколько клиентов вы потеряли, пока он встречал посетителей? Парень сглотнул и затравленно уставился на мстительного боярина. Не нужно обладать даром чтения мыслей, чтобы понять, о чем он думает. Это как же нужно было так ложануться? Он хороший специалист, вступился за него управляющий. «Вы вправду хотите, чтобы я его уволил?» «Нет», — покачал головой Воронцов. «Но я потерял время, много времени. Вместо того, чтобы быстро открыть счет и идти дальше по своим делам, я сидел тут и ждал, пока вы соизволите явиться. Так что не стоит его увольнять, но убрать с места встречи посетителей просто необходимо». «Хорошо», — Агей кивнул. «Похоже, он принял аргументацию». «Пахом, завтра выходишь работать в хранилище». Парень тяжко вздохнул, но не возразил, молча приняв наказание. Судя по печальной роже, это было понижение и серьезное. «Слушаюсь, Агея Наневич». «Пойдемте, ваше сиятельство», – вежливо поклонившись, произнес управляющий. «И вы, сударыня, сейчас мы быстро оформим все необходимое. В виде извинений мы предложим вам лучшие проценты по счету». Ведите, уважаемый», – поторопил его Воронцов. «Но помните, время – деньги». Агис снова сглотнул и, развернувшись, поспешил в сторону центральной лестницы. Константин и Лада шли за ним в полной тишине. Все, кто был в холле банка, не сводили с них взгляда. «Да, нехорошо вышло», – подумал Воронцов. Его выбесил этот клерк. В итоге получился шумный скандал, о котором к вечеру будет знать весь город. Черт, надо бы быть сдержанный. Ты повел себя как настоящий боярин, произнесла Юлия. Ни один член рода не спустил бы такого хамства от смерда, хотя в вольных землях не смерды, а обыватели. Это может плохо кончиться, ответил Константин. Слишком громко мы и заявили о себе, и это при том, что братья не теней нужна моя голова. Надо сказать, управляющий не солгал. Он лично выписал все бумаги на открытие двойного счета, причем, по заверениям Юлии, дал очень хороший процент годовых на остаток. Сам принял золото, пересчитал, вызвал клерка и охранника и отправил монеты в хранилище. Кроме того, купил княжеские червонцы по 13 кун каждый. Не сказать, что счет был внушительным. 439 кун золотом, но многие местные столько золота за всю жизнь не видели. Напоследок он вручил им две чековые книжки. С вами приятно иметь дело, Агей Ананевич, прощаясь, произнес Константин. Но на будущее, запомните, не каждый в обносках обязательно бродяга. В моих местах есть легенда о старателях, которые добывали золото и возвращаясь в крошечный поселок. Грязные, завшивленные, просто швыряли его под ноги. Для них ломали стену лавки, поскольку им невместно было входить через дверь, и кидали под ноги парчу. А потом, очень внимательно выслушав историю, спросил управляющий. А потом они пили, спали с женщинами, а когда кончалось золото, уходили на поиски нового. Такова судьба. «Я понял. Прежде чем выгонять клиента, нужно знать, насколько он платежеспособен», — сделал верный вывод Агей правильно — улыбнулся константин и пожав протянутую руку, направился к выходу. Бродяга не пойдет к вам открывать счет, обернувшись произнес он. А если люди, пустив пыльной дорожной одежде появились на пороге, значит они пришли по делу. В банке они потеряли час.